Глава пятнадцатая Паника, неспособная успокоиться, металась по комнате, хватая то одну вещь, то другую. Бежать, быстро и не раздумывая, пока еще не поздно, пока не заклеймил и не получил на меня права. осчастливить он меня решил? Сделать единственной? Ага, видела я этих единственных в храме. Там каждая вторая была такая осчастливленная. Сначала поиграется, потом двух сыновей потребует родить, а если дочери, так снова в постель потащит и рожать заставит каждый год, пока не появится второй наследник. А потом добро пожаловать в храм или еще куда подальше, чтобы не видеть жену, родную, осчастливленную, и не вспоминать о ней лишний раз. А в супружескую постель пустит из десяток любовниц разных мастей, чтобы по ночам не мерзнуть. А что до детей... так в лучшем случае только маленький портретик от них на памяти останется. Сколько раз я видела, как сильные духом жрицы по ночам в своих кельях плачут, уткнувшись в подушку и прижимая маленькие потрепанные карточки с изображением их дочерей и сыночков, которые уже давно выросли и не вспоминают своих матерей. Эта мысль заставила присесть на койку и, наконец, взять себе в руки. Спокойно, нужно остыть. «Главное, сейчас не сделать себе еще хуже». «Что у Вардигана нрав чудовищный, это ясно. Но вот если разозлю его больше, еще чего доброго запрет. Вон как обертон Селестину. И не выпустит, пока рожать время не придет. А мне это не надо». Сказал вещи собирать. «Что же? Соберем». Вздумает проверить, чем занята. «Так и пожалуйста. Как послушная овечка платится покою К счастливой жизни готовлюсь». слезы радости по лицу размазываю схватив большой чемодан я действительно стала укладывать в него вещи все что оставлю здесь в него полетели разные тряпки рассмотреть которые так и не успела в сторону уже отложила пару теплых гамаш длинную тунику платья из плотной шерсти теплый плащ и куртку что подарил мне вимарка рядом с кроватью поставила и сапожки В сумку книгам сунуло две пары сменного белья, носки и еще одно плотное платье. Все, больше мне ничего не пригодится. Все остальное полетело в чемодан. Отведенный мне шкаф был уже пуст, когда в комнату тихо шел Вардиган. Оглядев меня пристальным тяжелым взглядом, он кивнул сам себе. «Что же, в этом я оказался прав. Никто не откажется быть избранной Вардигана», — сказал, как в лицо плюнул. «Ложись спать. Завтра твои комнаты подготовят, и переберешься туда». На него я более не смотрела. но хочется ему помечтать. Так кто мешает?» Дождавшись, пока он выйдет, схватила приготовленные вещи и метнулась в ванную. Приодевалась быстро. На ноги гамаша и носки. Сверху платье и куртка, в руки плащ и сумка с поклажей. В нее же в последний момент полетели сухари и свежий хлеб. Ничего иного съездного в комнате не было. Но и это не беда. Голод переносить я умею. Тут в себя спасать нужно от куда более страшной участи. Собравшись, тихо выглянула в коридор, в конце которого увидела двух стражников. Не доверяет. Значит, умный какой у меня избранный, продуманной Не зря, видимо, Вардиган именно он. Интересно, как он меня оценивает? За дуру принимает? Или все же нет? Бешумно закрыв дверь, Я подбежала к окну. Здесь все было чисто, как говорится, ни души. Но ну, тьма во дворе была мне надежным союзником. Схватив с койки простынь, связала ее с еще одной и одеялом. последнее как оказалось, даже лишнее Все же второй этаж, небольшая высота. Открыв окно, выбросила связанные тряпки, предварительно привязав один конец к спинке металлической кровати. Выбросив следом сумку с вещами, сама залезла на подоконник. Спускаться было неудобно. Неудачно поставив ногу, я резко сорвалась и сильно царапала запястье до крови. Вот же, сил все же у меня не так и много. Перебирая руками, которые сильно соднели опустилась на снег. Не дыша осмотрелась. Мне определенно везло. Никто меня не увидел и не услышал. Тишина царила во внутреннем дворе ни людей, ни собак. Постояв еще немного, окончательно убедилась, что с поставленной задачей справилась быстро. Но вот с руками можно было и осторожнее. Кровь и жирными капельками стекала по пальцам и капала на белый снег, окрашивая его причудливым узором. Даже не верилась, что все оказалось легче, чем думала. Видимо, для Вардигана я была дурой. Но за свою столь неучтивую оценку относительно меня он и поплатился. Обтерев кровь об импровизированную тряпичную лестницу, убедилась, что новые капельки не выступают, а раны неохотно покрываются подсохшей корочкой. Схватив вещи и не беспокоясь, что кто-то увидит висящий из окна простыни, побежала по узкой дорожке к воротам. Они были заперты. Плохо, но не критично. Нужно просто пока где-то спрятаться, а когда уляжется переполох и искать во внутреннем периметре замка перестанут, выскочу наружу. Осталось найти, где спрятаться. Я металась по узким аллеям, зляясь на себя за то, что так и не удосужилась узнать, что здесь и как. Пока не наткнулась на большое строение, из которого доносился характерный звериный запах. Идеально. Я затаюсь в зверинце. Там уж точно не учует он мой запах. Как он там выразился? Словно веник из полевых цветов в нос сунули Ну что же, пусть теперь ищут ту, от которой розами вонять будет. Попасть в деревянное здание, сложенное из бревен, оказалось непросто. Дверь здесь была одна, и у самого входа внутри вели пьяный задушевные беседы двое. Почему пьяные? Да потому что около сваленных досок, которые служили им одновременно и столом и лавками, валялись два бутыля уже опустошенных. Да и сами выпивохи уже точно на ногах не держались. Но вот пройти мимо было невозможно. «Сдадут же сразу». Или этот гер Кайл всю информацию с их голов выудит. Зыркнет им глаза, и они как миленькие заплетающимися языками с блаженными улыбками. «Сдадут всех и вся». Жуткий тип этот гер оказался. А с виду так, паец бестолковый. Внешность, оказывается, очень обманчивой бывает. Затаившись у двери за какими-то пахнущими ящиками, стоявшими тут же один на другом, Стала ждать окончания банкета «Смотритель и зверинца». «Если тут такие работнички, то меня уж точно не найдут. Эти и коня тут потерять в пьяном угаре могут». Ждать пришлось долго. Отменное здоровье мужиков помогло осушить им еще один бутыль, после которого они запели какие-то заунывные баллады. О, это было выше моих сил. Этим певцам явно кто-то что-то оттоптал. потому как их вокал заставил бы и мертвяков пятывать в панике. А мне, бедной, пришлось это терпеть. Песни становились громче, а исполнители распоясались, и, кажется, уже и в пляс спустились, спотыкаясь о валявшиеся у их ног бутылки. Да что же это такое? Как ни странной шутки судьбы, но спас меня тревожный сигнал колокола. Видимо, мое отсутствие обнаружилось. Эта пьянь песня орать прекратила и выскочила наружу. Покумека вдвое пошатываясь, двинулись к вратам, открывая мне доступ к спасению. Не раздумывая ни секунды, двинулась внутрь. Тут были большие вольеры, загоны со странными, невиданными ранее зверями. Заглядывая в один, второй, третий, добралась до самого дальнего. В нем бродил одинокий крупный черный зверь, похожий на кота. Один его бок был перевязан серой тканью и пахло от этого раненого самца травами. «То, что надо». Оглядев его вольер, я увидела у дальней стены какой-то закуток, скрытый от глаз посторонних. Видимо, там спал хозяин этого загона. Колокол снова огласил все пространство вокруг, наполняя воздух тревожным звоном. Скинув вещи, перебралась через забор загона. Подняв снова сумку и плащ, двинулась к увиденному мною закутку. Животное ожидаемо не среагировало на меня. «Еще бы! Я ведь все же родилась знахаркой!» И во что бы меня впоследствии не превратили, я все еще в душе маг земли, и маленький зеленый огонек все еще тлеет в сердце, обогреваемый моим теплом, и даже обретенная тьма хранит эту частичку моей истинной души. Потерять эту искру, что тлеет во мне, означает убить свою суть и раствориться во тьме, перестав быть собой, исчезнуть и погибнуть внутри себя. Моя душа, то немногое, что еще от нее осталось — хранима и любима мною. Я знахарка, и пока дышу, останусь ею, вопреки всему и всем. Не дам сломить себя и погубить в угоду другому». Зайдя за деревянную стеночку, отделяющую лежанку зверя от остального вольера, устало опустилась на постеленную тут солому. Вокруг приятно пахло животным. Комнатка оказалась небольшой, но мы вдвоем какое-то время тут обязательно уместимся. Прикрыв глаза, расслабленно выдохнула. Наверное, впервые за столько лет я задалась вопросом. За что? Что же совершило такого, что судьба бьет меня нещадно? Посылая такие беды и испытания, которые нормальный человек не переживет. Я мало что помнила до жизни в храме, но чувство, что когда-то была счастлива, меня не покидало. Тоска почему-то утерянному жгла грудь нещадно. Что-то было в моем прошлом, о чем горевала душа, но не помнил разум. Зажав рот рукой, чтобы не издавать лишних звуков, я ощутила влагу на щеках. Рыкнув ко мне, подошел этот странный зверь. Черная длинная шерсть лоснилась, вызывая острое желание погладить и приласкать ее обладателя. Не удержавшись, потянулась к огромному коту обеими руками. Он не возражал. Зарывшись в мех ладонями, я наслаждалась теплом живого существа. Еще раз рыкнув, кот положил голову мне на плечо, слегка потеревшись о мою щеку. Ласковый, нежный и теплый. Как мало в моей жизни было нежности. Только смерть, боль и сжигающие душу одиночество. Но это все в прошлом. Я больше не пущу эти чувства в свое будущее. Найду своего мужчину, он будет добрым и ласковым, а главное сильным. Как этот большой котяра, который мурчал мне на ухо, когда я поглаживала его бока. И никаких вардиганов мне и даром не надо. Пусть ищет другую дурочку на роль своей единственной, если такая вообще найдется. Хотя есть же та же Гласса, вот и пусть любят друг друга. У них это, насколько я видела, неплохо получается. Что он монстр, что она змеюка. Идеальная пара. Колокол снова огласил округу. «Чего трезвонит? Всю прислугу перебудет же. Ну ищите пропажу молча. Чего на ноги всех поднимать?» Словно услышав мои мысли, за стенкой послышались голоса. Осторожно глянув в щели между досок в стене, увидела, как зверенец ворвались пятеро во главе с тем блондином, с которым я так и не познакомилась. От него так приятно пахло вишней. Блондин методично с остальными осматривал вольер за вольером. Вот этого я не учла, не думала, что будут искать так тщательно. Нужно что-то придумать, но ни одной умной мысли в голову не приходило. Мужчины добрались уже и до нашего с черным котиком загона, но тут им на рванула моя зверюга. Вырвавшись из моих рук, кот ринулся на забор. Так заборе из старича на всех и вся, что и меня пробрало. «Отойдите от забора», – блондин гаркнул на своих вояк, не хуже беснующегося зверя. «Харам ранен. Не раздражайте его. Женщины там точно нет. Живой бы он ее к себе не подпустил. Обыскивайтесь и наверху. И тщательнее, не отыщите ее здесь, отправитесь лес прочесывать. Никто не пойдет отдыхать, пока женщина не будет найдена». «Плохо. Своим побегом разозлила я этих вардов. Но ничего, поищет да успокоится. Надолго их не хватит. Мой котик вернулся и снова увалился мне под бок». «Значит, тебя называют Харам? Я таких животных не видела раньше». «Красавец!» — шепнула коту на ухо. «Да ты настоящий красавец, большой и сильный. Защитник мой. Жаль, нельзя тебя с собой взять. Мы бы точно подружились». Забрать такого хорошего защитника себе. Мысль была здравой, но вот только ранен он был. «Нельзя в угоду себе рисковать таким хорошим мальчиком». Здесь его явно любят. Вон какой загон ему предоставили. Значит, ценят. Прислонившись к стене, я поглаживала котика по голове и слушала топот ног на чердаке. Там, видимо, хранили сено. Искали меня тщательно. Если судить по тому, как летела пыль сверху, то сено они руками из одного угла в другой перекладывали. Ай, молодцы. Потоптавшись, мужики покинули зверинец, естественно, так и никого не найдя. Тревожная ночь. Мои поиски шли до утра, зверинец врывались еще несколько раз, не давая мне уснуть. Дотошные братья, казалось, переворошили все сено наверху, но мой мохнатый защитник был начеку Каждый раз, когда кто-то приближался к вольеру, он кидался на забор и рычал так, что стены тряслись. Вот только благодаря этому милому котику я и осталась ненайденной. Пока мне сказочно везло, оставался только один вопрос. Как же теперь... «Выбраться за ворота». Хмурое утро. С неба не прекращаясь сыпался хлопьями снег. Холод тонкой струйкой сочился из щелей, выдувая все тепло, которое скопилось в этом помещении. Я спала, прижавшись к спине зверя. Сквозь поверхностный сон услышала, как сюда вновь заявились с обыском. «Да сколько можно уже?» Потоптавшись вокруг вольера и наверху, воины моего несостоявшегося суженого убрались из конюшни. а буквально спустя пару минут на улице заржали кони. Подскочив, я прилипла крупной щели глазом. Похоже, что варды решили искать меня снаружи, в городе. На небольшой площадке у огромной деревянной конюшни стояли толпой человек пятьдесят, рядом с каждым по запряженной лошади. Ого, такой отряд, и все ради меня одной. Ой, как лестно-то. Ну ищите, ищите, а мы пока тут посидим. Рядом муркнул черный котик и вильнул длинным гибким хвостом. Ну, хоть кому-то, моя компания действительно в радость. Машинально я протянула руку и приласкала урчащего котейку. Вот так мы и просидели первую половину дня. Я играла с Харамом, он подставлял мне по очереди то здоровый бок, то ушки для почесушек. Обед тоже прошел мимо нас. бегающие по двору люди совсем забыли покормить питомцев. Это вызывало недовольство не только у моего соседа, но и в других вольерах. Ближе к вечеру все же совесть у смотрящих проснулась, и принесли мясо, а вместе с ним и свежие овощи. Утащив с чистого вымутого лотка пару морковок, я с удовольствием вгрызлась в них, пока хорам с упоением грызляшку какого-то немелкого животного. Ну и аппетиты у зверюги. Вечером вернулся отряд, отправленный на мои поиски, Впереди ехал на огромном черном коне Ивардиган. Подъехав к конюшне, которая была очень хорошо мне видна, он бросил по воде подскочившему мальчишке и спрыгнул на землю. Медленно пройдя пару шагов, устало уселся на поваленные доски, заготовленные для колки на дрова, и, обхватив руками голову, уставился куда-то вперед. Вот так он и сидел, не реагируя ни на что. Где-то внутри меня шевельнулась совесть, а может и жалость. Не знаю почему, но мне тяжело было смотреть на этого несомненно сильного мужчину, когда он вот так вот расстроен, и при этом знать, что всему виной я. Но вот стоило очнуться моему женскому состраданию, как к брату подошел Геркайл. Пара каких-то фраз, и прямо на моих глазах вардиком подскочил, и пнув бревна, на которых сидел, так что они раскатились по всему двору, зычно проорал. Найду ее и придушу. Всё. Моя совесть снова скрылась в недрах души. Жалость умолкла и сделала вид, что её и вовсе не существует. Кому я тут сострадала только что? Вот этому психованному монстру? Ничего. Переживёт мою потерю как-нибудь. В следующий раз с потенциальной избранной будет повежливее. А я уж как-нибудь своё счастье построю с мужчиной попроще, где-нибудь подальше. Отряд разбрёлся. Но спустя каких-то полчаса, может, чуть больше, появился новый во главе с Гером Кайлом и ускакал прочь. Неужели еще не успокоились? Столько шума из-за меня одной. Ну ничего, я тут подожду. Тут хорошо, тепло и компания пушистая. А еще морковкой кормят. Стемнело быстро, с неба снова посыпался снег, укутывая все вокруг белым мягким одеялом. Отряд Гера Кайла вернулся, А Варта Ульфрик ускакал со своими людьми. Хотелось кушать. На кухне сейчас Каира мясо жарит салатом. И хлеб там вкусный, с хрустящей корочкой. А я так и не научилась его печь. Жаль, что прожила я тут так мало. Мне понравились и люди, живущие тут, и работа. Надо было объявиться этому Вардигану и все испортить. Второй день прошел так же. Только с утра покормить не забыли. Меня искали с утроенным энтузиазмом, и на следующий день также. Сидеть было уже в тягость, к тому же на улице заметно похолодало, и если у харама шкуры была толстой и меховой, то я таким богатством похвастаться не могла. Надо выбираться.